И, подняв лицо к небу, он заговорил громко, «Христос милосердный, воззри на это страждущее сердце и утешь его! Христос милосердный, повей тихим ветром на руно агнца сего! Христос милосердный, ты, который просил отца, дабы он пронес чашу горечи мимо уст твоих, пронеси ее ныне мимо уст этого раба твоего! Аминь!» И Вениций, простирая руки к звездам, со стоном повторял, «О Христос, я Твой, возьми меня вместо нее». Небо на востоке начало светлеть. Глава 54. Покинув апостола, Вениций шел к тюрьме с возродившейся в сердце надеждой. Правда, где-то в глубине еще притаились отчаяние и ужас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 Пелеолус — круглая шапочка. Воин подошел поближе и, понизив голос, сказал, «Успокойся, благородный трибун, стражи и урс охраняют ее». С этими словами он нагнулся и быстро начертил на каменной плите своим длинным гальским мечом рыбу. Вениций быстро взглянул на него, «И ты, притарианец».